Глава 16 В четверг утром в 8.02 я появился в номере Финча в Южных морях. Он уже встал и был одет, но еще не завтракал, да и я перед уходом из Ривьеры выпил лишь апельсинового сока. Засунув мокрый от дождя шляпу и плащ поглубже в стенной шкаф, я попросил его заказать яичницу с ветчиной, Лепешки с медом и кофе. Он позвонил в обслуживание номеров, попросил принести все, что я велел, а для себя чернослив, тост и кофе, что заставило меня метнуть на него взгляд. Но он выглядел вполне нормально. Когда он положил трубку, я позвонил в Глендейл, и после четырех гудков услышал голос миссис Поттер. — Миссис Поттер, это Арчи Гудвин. Доброе утро. Мой человек приехал? — Да. «Появился десять минут назад. Он спрячется в кухне. Знаете, как я волнуюсь?» «Конечно знаю. Не бойтесь, все будет в порядке. Если даже кориган заметит ваше волнение, то отнесет его за счет перспективы получения пятидесяти тысяч долларов. Не беспокойтесь. Хотите о чем-нибудь спросить?» «Нет». «Отлично. Я у Финча в Южных морях. Позвоните мне, если потребуется» и уж обязательно, когда он уедет. Она пообещала так и сделать. Я позвонил в аэропорт. Самолет из Нью-Йорка, который по расписанию должен был прибыть в 8 часов, приземлился на десять минут раньше, в 750. пятьдесят. Кухня в Южных морях была хуже, чем в Ривьере, но я съел все, что принесли. Покончив с завтраком, мы вывезли столик с посудой в коридор, а затем обсудили, стоит или не стоит застелить постель. Харрис или Финч считал, что нужно застелить. Я же доказывал, что это будет выглядеть странно, ведь ни один литературный агент не встает так рано, чтобы к этому часу, освободив комнату, дать возможность горничной застелить постель, и он был вынужден со мной согласиться. Потом он спросил, буду ли я стоять или сидеть в стенном шкафу, и я ответил, что буду стоять, потому что стул может скрипнуть в самый неподходящий момент. Не успели мы покончить с этой проблемой, как зазвонил телефон. Я сидел рядом, но велел Финчу взять трубку и ответить. — Алло, — сказал он. — Да, это Уолтер Финч. — Да, я разговаривал с миссис Поттер. — Совершенно справедливо. — Нет, мистер кориган я не знал, что она написала вам. Я знаю только, что она хотела получить квалифицированный совет. — Да. — Но я хотел бы сначала поговорить с ней, если вы не возражаете. — Молчание. — Да, миссис Поттер, это Финч. Мистер кориган говорит, что хочет встретиться со мной по вашей просьбе насчет рукописи. — Да, понимаю. — Ясно. «Разумеется, я встречусь с вами, прежде чем э, будет составлен контракт. Будьте любезны передать ему трубку». Молчание. «Да, я понимаю, мистер кориган Нет, пожалуйста, я готов обсудить этот вопрос». «Да, если вы сумеете приехать ко мне сейчас же. У меня в одиннадцать деловое свидание. Комната двенадцать-шестнадцать в Южных морях. Итак, жду вас». Он положил трубку и с усмешкой повернулся ко мне. «Сеть приготовили?» «Не сеть, а строгу. Что там произошло?» «Да ничего серьезного. Он, по-видимому, считает, что заполучил клиента, а она не дает согласия. Он едет по собственному почину отстоять права скромной женщины. К ней у него нет никаких претензий». «Если хотите», — предложил я. Могу вам объяснить, в чем беда нашей цивилизации? Буду рад. В чем же? Мы перестали пить шампанское из дамских туфелек. Из ее туфельки я выпил бы хоть сейчас. Я сел, развязал шнурки на своих туфлях, снял туфли, отнес их в стенной шкаф, убрав подальше с пути. В одних носках я попрыгал по тому месту, где собирался стоять, но скрипа не услышал. Когда я вышел из шкафа, зазвонил телефон. Финч взял трубку, сказал «Алло». Потом, прикрыв рукой микрофон, объяснил. «Миссис Поттер хочет знать, какого цвета туфельку вы предпочитаете?» «Да, миссис Поттер, это Арчи Гудвин». Он пробыл здесь не больше десяти минут и почти ничего у меня не спрашивал. Спросил только про мистера Финча и про письмо от брата а потом попросил меня сказать, что будет представлять мои интересы в качестве адвоката. Я ответила ему, как вы велели, но когда он разговаривал с мистером Финчем, то делал вид, будто он уже мой адвокат. Я надеялась, что он еще будет расспрашивать о том, о чем вы меня предупредили, но он не стал. Так что мне нечего вам рассказать, но я звоню, потому что обещала. Он уехал? Да, его ждало такси. «Значит, ваша роль, вероятно, завершена, и вы можете, если хотите, отпустить своего телохранителя. Я только что сказал мистеру Финчу, что хотел бы выпить шампанского из вашей туфельки». «Что? О чем вы говорите?» «Вы слышали, что я сказал? К сожалению, я опоздал. Я дам вам знать, как будут развиваться события, и вы, пожалуйста, сообщите мне, если он вам позвонит, причем тотчас же». «Хорошо». Я повесил трубку и повернулся к Финчу. «В нашем распоряжении минут двадцать. Хотите что-нибудь повторить?» «Нет, я все помню». «Будем надеяться». Я сел. «Могу рассказать, что представляет собой этот кориган но, по-моему, лучше не стоит. Скажу только, что ставлю три против одного, что он убийца, и, коли так, то мы загнали его в угол». Откуда он еще скалит зубы? Не думаю, что в данных обстоятельствах он решится броситься на вас. Но если решится, на мою помощь не рассчитывайте. Из шкафа я вылезу, только если случится убийство. Когда он начнет вас убивать, орите во всю глотку. — Спасибо. Усмехнулся Финч, сунул руку под пиджак, вытащил оттуда пистолет и положил его в карман. Финч назвал коригану номер комнаты поэтому тот мог позвонить снизу а мог и не позвонить трудно было и предсказать с какой скоростью доставит его сюда таксист поэтому могло случиться что кориган появится раньше чем мы его ждем поднимется прямо наверх остановится возле двери и услышит голоса мы заранее перестали разговаривать Я сидел в кресле, откинувшись на спинку и разглядывая потолок, когда в дверь постучали, явно не так, как обычно стучит горничная. Не успел Финч дойти до двери, как я поднялся с кресла и очутился в стенном шкафу, довольно плотно прикрыв за собой дверцы, но так, чтобы не щелкнул замок. По голосу я определил, что это был сам старший партнер и никто другой я слышал как дверь закрылась как кто то прошел мимо шкафа и как финч предложил посетителю сесть надеюсь мистер финч вы понимаете почему я здесь начал кориган моя контора получила письмо от миссис поттер в котором она просит квалифицированного совета понятно отозвался финч по ее словам продолжил кориган Вы утверждаете, что в вашем распоряжении имеется рукопись романа Бэйрда Арчера «Не надейтесь», и что в действительности автор — ее покойный брат Леонард Дайкс, который взял себе псевдоним Бэйрд Арчер. Я затаил дыхание. Вот как раз в этом месте была ловушка, о которой я предупредил его заранее. Нет, не совсем так возразил финч что автор дайкс я не утверждаю я сказал у меня есть основания полагать что это он я бесшумно вздохнул какие основания смею спросить поинтересовался кориган весьма убедительные но честно говоря мистер кориган я не понимаю по какому праву вы меня допрашиваете «Вы не представляете интересы миссис Поттер? Вы слышали, что она сказала мне по телефону? Естественно. Ей я скажу все, что она пожелает знать. Но почему я должен говорить вам?» «Видите ли...» — начал было кориган но замолчал. «Тут могут быть замешаны интересы других людей, помимо миссис Поттер. Вам, наверное, известно, что Дайкс...» «Был сотрудником моей юридической конторы». «Да, мне это известно», — ответил Финч. «Ошибка. Он этого знать не мог. Я закусил губу». «Точно так же, как у вас, есть основания полагать, что автор книги — Дайкс», — сказал кориган «Так и у меня есть основания считать» что тут замешаны интересы других людей. Может, не будем тратить время и перейдем прямо к делу? Позвольте мне посмотреть рукопись, перелистать ее в вашем же присутствии. Тогда вопрос будет решен». «Боюсь, я не смогу этого сделать», — возразил Финч. «Она ведь мне не принадлежит, насколько вам известно». «Но она у вас». Настаивал Кориган: "Откуда она у вас?" "На совершенно законных основаниях, в процессе моей деятельности как литературного агента", ответил Финч. "Вашего телефона нет в телефонном справочнике Нью-Йорка", заметил Кориган. "Два литературных агента, когда их спросили, ответили, что они никогда про вас не слышали". И в таком случае вам незачем тратить на меня время отозвался финч мистер кориган не забываете ли вы что мы не в россии и вы не состоите на службе в мвд нет не забываю стоял мы своем кориган что плохого может случиться если вы позволите мне просмотреть рукопись дело не в том что плохого возразил финч а в общепринятой в нашем бизнесе этике. Агент не должен демонстрировать рукопись своего клиенту любому, кто захочет ее посмотреть. Разумеется, я бы показал ее вам. Фактически был бы обязан это сделать, если бы вы представляли интересы миссис Поттер, который, как мне известно, принадлежит этой рукопись. Но поскольку это не так, то нам не о чем и говорить. «Но ведь я на самом деле...» «Представляю интересы миссис Поттер», — продолжал настаивать Корриган. «Она обратилась ко мне за советом. Она полностью доверяет моей конторе. Она не хочет, чтобы мы официально стали ее адвокатами, поскольку боится, что ей придется платить Нью-Йоркской конторе большие деньги. Но мы готовы действовать в ее интересах бесплатно». «Почему же вы ей об этом не сказали?» — спросил Финч. «Я пытался это сделать», — ответил кориган «Но здешние жители, особенно женщины того класса, которому она принадлежит, с непонятной подозрительностью относятся к жителям Нью-Йорка, как вам, несомненно, известно. Глупое предубеждение, а миссис Поттер большим умом не отличается». «Да чего же ты сам, дурак, братец ты мой!» — подумал я. «Вам, может быть, любопытно?» — продолжал он. «Почему я проявляю такое внимание к столь незначительному обстоятельству и даже прилетел сюда? Я вам скажу. Я уже упомянул о том, что тут задействованы интересы других людей» и у меня есть основания считать их достаточно серьезными. Должен предупредить вас, между нами говоря, что вы можете весьма осложнить жизнь как себе, так и миссис Поттер. Из надежных источников мне известно, что рукопись содержит клеветнические измышления. Даже предлагая ее на продажу, вы, как я понимаю... Рискуете подвергнуться суровому наказанию. Я настоятельно советую вам обратиться к квалифицированному юристу и заверяю, что являюсь таковым. Я готов дать вам совет бесплатно, действуя отнюдь не из благотворительных побуждений, а отстаивая уже упомянутые мной интересы. Позвольте мне взглянуть на рукопись. Если я приду к выводу, — возразил Финч, — что мне нужен совет адвоката. Я сам знаю, куда обратиться. Я никогда прежде с вами не встречался, никогда про вас не слышал. Откуда мне знать, кто вы такой и чем занимаетесь? — Естественно, вы не знаете, — согласился кориган и Я услышал, что он встал. — Вот, пожалуйста, это поможет рассеять ваши сомнения. Здесь в чем дело? Какие-то звуки. Потом послышался голос Финча. «Я человек вежливый. Только и всего. Если посетитель встает, я тоже встаю. Уберите ваши документы, мистер Корриган. Меня они мало интересуют. Что касается меня, то я вас не знаю, но вы суете свой нос в мои дела». «А этого я терпеть не намерен. Рассказ о том, что вы прилетели сюда только по той причине, что, по вашему мнению, в книге содержится клевета, звучит, мягко говоря, не очень убедительно. Рукописи, которые находятся в моем распоряжении, вам не видать. Вам придется... Ох!» «Только так я могу выразить услышанный мной звук» последовавшие за ним звуки описать невозможно, зато легко было понять. Упал стул, громко и быстро топали ногами, хрюкали и мычали, потом три подряд, сомневаться не приходилось, удара, после чего на пол упало нечто более тяжелое, чем стул. — Вставайте и попробуем еще разок, — сказал Финч. Пауза. Слышно было, как кто-то хрипло дыша поднимается я потерял голову признался кориган пока нет отозвался финч но в следующий раз вполне возможно уходите на этом беседа завершилась кориган на прощание даже не попытался высказаться я услышал только шаги затем как открылась и закрылась дверь потом опять шаги снова открылась дверь Через минуту-другую закрылась, и в замке повернулся ключ. Я не трогался с места, пока дверцы стенного шкафа не распахнулись без моего участия. «Ну как?» — усмехнулся Финч. «Вы в списке особо отличившихся?» — ответил я. «На этой неделе мне повезло. Сначала я встретил миссис Поттер, а потом вас. Куда вы ему угодили?» «Дважды поддыха разок по шее». Как это случилось? Он замахнулся первым, а потом пытался обхватить меня руками. Да все это ерунда. Я больше устал от разговора, зная еще, что вы все время слушаете, и проголодался. Хочу есть. Пока рано. Можете съесть только сэндвич, да и то в такси. Теперь ваш ход. Он хочет увидеть рукопись. Не то его ждет беда, и ставлю десять к одному, что сейчас он едет к миссис Поттеру которую считают дурой. Вам предстоит добраться до нее раньше его и там задержаться. Адрес 2819, Уайт-Крест-Авеню, Глендейл. Я ей позвоню. Поезжайте. — Но что? — Бегите, черт побери! Зададите мне свой вопрос в письменном виде. Схватив шляпу и плащ из стенного шкафа, он бросился к дверям, Я поднял упавший в драке стул, расправил ковер, взял из шкафа свои туфли и надел их, потом уселся в кресло возле телефона и позвонил в Глендейл. «Миссис Путер? Арчи Гуд?» «Был?» «Да, я сидел в стенном шкафу, пока Финч с ним беседовал. Кориган был готов отдать свой диплом правоведа, только чтобы посмотреть рукопись. А когда увидел, что ничего не получается, попытался уложить Финча, но сам оказался в нокдауне». — Я быстро ушел и ставлю десять к одному, что он едет к вам, а поэтому отправил вслед за ним Финча и надеюсь, что Финч доберется до вас раньше коригана Что? — Мистер Гудвин, я сказала вам, что не боюсь. — Не сомневаюсь. Но кориган навалится на вас, требуя, чтобы вы назвали его своим адвокатом. А при Финче сделать этого не посмеет. чем более... «Я уверен, Финч вам понравится. Он не такой резкий и грубый, как я. Можете даже угостить его ланчем. Если вы сделаете Корригана своим поверенным, то что бы он ни говорил, я приеду и побью ваши окна камнями». «Чтобы я могла считать вас резким и грубым, да?» «Право. По-моему, вы мне вовсе не доверяете». «С чего вы это взяли? Если Кориган приедет к вам первым, Постарайтесь задержать его до приезда Финча. И не забудьте, что Финч у вас уже бывал. — Не забуду. Мы повесили трубки. Подойдя к окну и с радостью убедившись, что дождь наполовину утихомирился, я поднял окно на целых четыре дюйма, чтобы впустить в комнату немного свежего воздуха. И стал думать, позвонить ли Вульфу но все-таки решил подождать, посмотреть, как будут развиваться события. Поскольку у меня с утра не было времени почитать газеты, я позвонил и попросил принести несколько. Когда их принесли, я устроился поудобнее и принялся читать. В газетах, кроме спортивных новостей, ничего интересного не было, но я, тем не менее, подробно их просмотрел, желая удостовериться. Не случилось ли чего такого, что потребовало бы моего немедленного внимания? А затем взял книгу Финча «Сумерки Абсолюта» и попытался почитать ее. Смысл в ней какой-то я уловил, но, признаться, не нашел ничего, что могло бы убедить меня в ее увлекательности. Зазвонил телефон. Это был Финч. Он звонил от миссис Поттера. Начал он с напоминания, что не стал спорить со мной, хотя я и предложил ставку один к десяти. — Я помню, — согласился я. — Он приезжал, верно? — Да. Я опередил его минут на пять. Увидев меня, он удивился и не слишком обрадовался. Он пожелал поговорить с миссис Поттер наедине, но я с ее ведомой согласия все слышал, сидя на кухне. Он убеждал ее в том, насколько опасна клевета, и что ей ничего не будет стоить позволить ему прочитать рукопись и получить квалифицированный совет. Он ужасно наседал на нее, и ей, бедняжке, нелегко было с ним справиться, ведь она не могла утверждать, что не знает его, как сделал я. Вы бы ее послушали. С удовольствием. Жаль, не довелось. Так что же она говорила?» Она сказала, что если в рукописи есть клеветнические измышления, то она не хочет знать об этом и не хочет, чтобы об этом знал я. Ведь в таком случае нельзя будет продать роман киностудиям. А вот так, ни о чем не ведая, мы можем его продать, и тогда пускай киношники сами все решают, поскольку у них наверняка есть неплохие адвокаты. И ему так и не удалось толковать ей, что даже в этом случае она несет ответственность. Здорово! — Поцелуйте ее за меня с удовольствием, тем более, что она сидит здесь рядом со мной. Честно говоря, посылать меня сюда было просто выбросить деньги на такси. — Ничего. кориган конечно, уехал. — Да, его ждало такси. Он может вернуться. Он приехал заполучить рукопись и не откажется от своего намерения. Если он вернется, трудно сказать, на что он решится. Побудьте там. «Оставайтесь, пока я не дам вам знать». «По-моему, миссис Поттер опасается, что ее мужу может не понравиться присутствие в доме постороннего мужчины, когда его нет рядом». «Еще бы!» «Такой тупица. Пока вы там, помогите по хозяйству. Например, выпрямите то дерево, которое недавно посадили позади дома. Оно совсем согнулось». Я же постараюсь сделать так, чтобы вы убрались в освояси до того, как ее благоверная вернется домой. — Постарайтесь, — сказал он. Я вытянул ноги, скрестил руки на затылке и, нахмурившись, уставился на носки своих туфель. По-видимому, требовалось позвонить Вульфу. Сейчас, насколько я понимал, предстоял ход коригана но Вульф... Мог бы кое-что предложить, а не сидеть у меня за спиной в ожидании чужого хода. С другой стороны, я по-прежнему располагал свободой действий, не ограниченной рамками инструкций. И если бы мог придумать нечто достойное сообразительности миссис Поттер, следовало бы это сделать. А потому я сидел и придумывал разные идеи, но ни одна из них не заслуживала внимания». И я уже размышлял над четвертым или пятым вариантом, когда услышал, что у двери кто-то копошится. В замочную скважину вставили ключ, потом его повернули. Я был подумал о том, что горничных следовало бы научить стучать, прежде чем входить в номер, как дверь распахнулась, и в ее проеме во всей красе предстал Джеймс А. кориган Он, разумеется, увидел меня. Но поскольку я сидел спиной к окну, не узнал, и поэтому, когда он пробормотал что-то вроде «прошу прощения, я, по-видимому, ошибся номером», я был решил, что у него хватило сообразительности на нас двоих, но в эту минуту он узнал меня и застыл, открыв рот и вытаращив глаза. «Нет, это именно тот номер, который вам нужен». Встав с кресла, сказал я и пригласил. «Входите!» Он был ошеломлен. «Закройте двери входите!» Повторил я. «Не бойтесь. Я ждал вас. Неужели вы решили, что Финч такой дурак, чтобы помчаться в Глендейл и оставить рукопись здесь, в ящике, без присмотра?» Он сделал шаг назад, и я быстро добавил. «Если вы броситесь вниз, я не кинусь за вами». Я просто позвоню портье и попрошу вызвать полицию, и вас не только задержат, но и примутся выяснять, откуда у вас ключ. Не думаю, что вы проникли в номер ради грабежа, но, тем не менее, сумею подобрать статью из Уголовного кодекса и повесить ее на вас. Он локтем толкнул дверь, но она не закрылась плотно, и тогда ему пришлось налечь на нее всем телом. Потом он двинулся ко мне, остановившись в двух шагах. — Значит, вы приехали сюда вслед за мной? — заявил он. Голос у него сел. Ростом с жакея, зато с челюстью, как у боксера, и горящими от злости глазами, впечатление он производил явно неприятное. Его макушка была на добрый дюйм ниже уровня моих глаз. «Вы приехали сюда вслед за мной?» — повторил он на этот раз в виде вопроса. Я покачал головой. «Ни на один ваш вопрос я отвечать не намерен, равно как и не собираюсь ничего спрашивать у вас, кроме, пожалуй, одного. Почему вы не позвонили Нира Вульфу и не посоветовались с ним? Сделайте это хоть сейчас. Вот телефон». он сел Вовсе не потому, что ему захотелось со мной поговорить. Просто его не держали ноги. — Вы меня преследовали, — сказал он. — Законом это не возбраняется, — возразил я. — А вот то, что сейчас сделали вы, взяв ключ от чужого номера, то ли с помощью взятки портье, то ли просто попросив, акт противозаконный, у вас есть что сказать в свою защиту? — Нет. — Абсолютно нечего? — Нет. — Будете звонить мистеру Вульфу? — Нет. — Тогда телефоном воспользуюсь я. Извините. Я взял телефонный справочник, нашел нужный мне номер, поднял трубку и назвал его телефонистки. Ответил женский голос. Я назвался и сказал, что хочу поговорить с мистером Долманом. Через секунду он был у телефона долман арчи гудвин я в отеле южной моря в номере 1216 здесь со мной человек по имени джеймс а кориган но он скоро уедет я хочу чтобы за ним проследили пришлите мне сразу троих хороших ребят и пусть еще трое будут наготове если потребуется он ско какого черта он что услышит тебя? — Да, поэтому Гибсона не присылай. кориган по-видимому, вот-вот тронется в путь, поэтому им понадобится машина. Займись этим побыстрее. Я положил трубку, потому что, во-первых, разговор был закончен, а во-вторых, кориган уже встал и двинулся к двери. Я догнал его и, схватив за руку, развернул к себе лицом. Он не растерялся. — Это нападение с применением физического насилия, — заявил он. — Совершенно справедливо, — согласился я. — А как мне доказать, что вы проникли в эту комнату незаконно, если я дам вам уйти? Может, вызвать охранника отеля? Кориган стоял, задыхаясь от злости и не сводя с меня горящих ненавистью глаз. Я был между ним и дверью. Он повернулся, подошел к креслу и сел. Я остался стоять. Они появятся минут через пятнадцать. — объяснил я. — Почему бы нам пока о чем-нибудь не поговорить? Молчание. Челюсть у него как заклинила. Прислонившись к дверцам стенного шкафа, я разглядывал его. Прошло, пожалуй, целых полчаса, пока не раздался стук в дверь. Я открыл. Они вошли и... Будь я проклят. Если последним из них не оказался Гибсон. Проходя мимо меня, он усмехнулся. Оставив дверь оттворенной, я обошел их и рассмотрел как следует. «Меня зовут Фил Буратти», — представился жилистый человечек с орлиным носом. «Я за старшего». «Отлично. Вам следует только не упускать из виду вот этого субъекта», — ткнул я пальцем. «И больше ничего. Это Джеймс А. Корриган, адвокат из Нью-Йорка. Он вот-вот уходит». Поскольку он вас знает, можете держаться к нему как можно ближе. Звоните мне прямо сюда. — Следите за ним! — выпучил глаза Буратти. — Да. Смотрите, не упустите его из виду. Гибсон заржал так, что задрожали стекла. Кориган встал и двинулся к двери. Ему пришлось пройти между мной и этими тремя, и он проделал это с достоинством. Он вышел. Тройка не двинулась с места. — А вы чего ждете? — спросил я. — гончик что ли? — Идиотизм! — прокомментировал Буратти. — Пошли, ребята! Он вышел первым, а за ним двое других. Закрыв дверь, я опустился в кресло. Прежде чем позвонить Вульфу, мне хотелось подумать, не совершил ли я глупость, позволив Коригану увидеть меня. Я посмотрел на часы, 12:20. Значит, в Нью-Йорке 15:20. Я пришел к выводу, что действовал, пожалуй, не очень разумно, но признаваться в этом нет нужды, и решил звонить. Линия была занята. Конечно, звонить в эту пору, когда Лос-Анджелес и Голливуд хотят поговорить с нью-йорком до ланча, а Нью-Йорк желает побеседовать с побережьем после ланча, было чистым безумием. Я сидел, ходил взад и вперед по комнате, опять сидел. Каждые 10-15 минут звонила телефонистка, чтобы сообщить, что линия все еще занята. Наконец, в четверть второго я услышал голос Вульфа. Я доложил ему о произошедшем, не упуская подробностей. Сказал о визите коригана к миссис Поттер, о появлении у него в Финче в номере «Связь» закончившимся небольшим столкновением о вторичной поездке в глендейл где его уже ждал финч я телефонном звонке финчи мне когда финч сообщил что кориган уехал ни с чем я естественно решил что он вернется в отеле постарается проникнуть к финчу в номер чтобы найти рукопись стоять у двери снаружи было неразумно поскольку он меня знает я решил притаиться и встретить его в номере когда он войдет он вошел в Открыв дверь ключом, увидев меня, он был потрясён, как и следовало ожидать. Я предложил ему побеседовать, но он не пожелал, поэтому я не сумел выяснить ничего, что могло бы нам помочь, и позвонил Долману. Он прислал мне двоих и Гориллу с чувством юмора. Когда Кориган ушел час и десять минут назад, эти трое сели ему на хвост. Таков статус-кво. «При миссис Поттер есть человек». — Да, по-моему, я об этом сказал, Финч. — Тогда новых инструкций не будет. Оставайся на месте. Мне бы хотелось еще чем-нибудь его пришпилить. — У тебя ничего нет. — Как альбакор? — Изумительный. — Так и должно быть. Звони в случае надобности. — Есть, сэр. Он повесил трубку. — Все в мире относительно. Если бы я признался, что кориган застал меня врасплох, не миновать бы мне накачки. Размышляя по этому поводу, я подошел к окну посмотреть, идет ли еще дождь, как зазвонил телефон. Это был Буратти. — Мы в аэропорту! — доложил он. — Он направился прямо сюда. Вы сказали, что можно держаться поблизость поэтому я стоял прямо за ним, когда он попросил билет на первый же рейс в Нью-Йорк. Первым оказался самолет компании «Транс Уорлд Эрлайнс», который вылетает в 5 и он взял билет. Сейчас он в телефонной будке кому-то звонит. «Нам лететь в Нью-Йорк с ним?» «Нет, не надо. Хотелось бы захватить с собой гипсона но здесь, наверное, без него не обойтись. Возьмите мне один билет на тот же рейс и подождите меня в аэропорту. У меня еще кое-какие дела, поэтому наберитесь терпения». «Есть!» «Шанс, правда, небольшой, что он может что-нибудь придумать, а потому не упускайте его из виду». Я повесил трубку, а затем позвонил в Глендейл. «Мне, вероятно, не суждено больше встретиться с миссис Поттер, но поговорить-то с ней я, по крайней мере, могу».